Глава 4 Ну что, господа, все готовы? — осведомился скотч, оглядывая группу. В ответ донеслось нестроенное утвердительное гудение. «Да — Да! Никто ничего не забыл? Таблетки от изжоги, голограмму ненаглядной тещи, любимую курительную трубку. Учтите, возвращаться не будем, даже если вспомните через пять минут после старта. Гудение возобновилось, сменив полярность. «Нет!» «Ну что же, от имени служащих экзотик Тура на Табаске поздравляю вас с началом. Вперед к приключениям!» Даже бывалого Цубербюллера и Пантеря Воронцова захватил стартовый азарт. На эту, в сущности, возвышенную банальность группа ответила дружным восторженным ревом. Тихушник семёнов и тот промычал что-то благодушное. «Объявляю порядок цепочки!» Скотч умело поддерживал деловое веселье. Вынул и развернул пластиковый лист с распечаткой. «Ведущий — инструктор Ваулин. Для краткости — Валти». Валентин первым ступил на тропу и временно развернулся спиной к сплошной зеленой стене леса. «Патрис!» — француженка с готовностью шагнула на утоптанную стежку вслед за Валти. «Фауста! За ним арнела Теперь на тропе стояли уже четверо. Костя, Денис, Нути-Нагути, окоп Для краткости траншея. Встрял Подолян и довольно заржал. Гунила, Тентер, Валя, Влад. Ну, а мы с мистером Литлом замыкаем. На марше не зевать, по сторонам смотреть в оба, команды инструкторов выполнять быстро и без разговорчиков. Помните все, под чем вы подписывались в контрактах. Готовы? Готовы. Гиб-гиб. «Ура!» — взревела группа. «Ну?» — Скотч повернулся к Гурме, обнял и поцеловал ее. «До встречи, малышка. Я буду по тебе скучать». Скотч знал, что врет. Да и Гурма знала, что Скотч врет. Не будет он скучать. Но Скотч знал и то, что миниатюрной психологии не хочется услышать эти слова. А Гурме на самом деле приятно было их услышать. Так почему бы и не произнести то, что хотят услышать? Старая, как мир, игра в прощание. Провожающим из обслуги скотч Литл и Валти помахали руками. «Валти, марш!» Напарник в который раз в жизни развернулся к лесу и сделал первый шаг очередного тура, одновременно трижды сплевывая через левое плечо. Недлинная цепочка туристов зашагала прочь от турбазы и скоро вступила под полог первобытного леса Табаски. Незадолго до заката в лесу очень спокойно. Дневная живность насмеялась, за день и поутихла, а ночная еще просто не покинула берлог. Косые солнечные лучи кое-где пробивались сквозь кроны, рассыпались в подлеске пятнистой попоной. Тропа, чуть извиваясь, убегала вдали терялась из виду уже в двух-трех десятках шагов. До первого лагеря по тропе было километров семь с небольшим, Никаких запланированных сюрпризов первый марш не таил. Обыкновенно хватало мелких, естественных. Группа приноравливалась к лесу, к поклаже, к снаряжению, к ходьбе, а если короче, к экзотиктуру. До лагеря добрались почти без приключений. Почти относилась, кто б сомневался, к Акопу-Подоляну. На ходу, подстраивая компенсатор рюкзака, он умудрился перепутать вектор, и вместо того, чтобы облегчить ношу, Увеличил ее вес. Само собой, штатный весельчак нынешнего похода сдавленно пискнул под рюкзаком, вмиг набравшим добрых центнера полтора, и опрокинулся на спину, на манер жука-скрепера. Даже ногами дрыгнул, очень похоже. Боты его с прибаутками освободили от излишних тягот, и целых пятнадцать минут только и разговоров было, что о компенсаторах туристских рюкзаков. Народ с удовольствием щеголял недавно заученными терминами, и усиленно косил под корифеев, инструкторов, Цубербюллера и Патрис с Валентиной. В лагере быстренько и вполне сноровисто поставили палатки. Скотч, взяв помощники Цубербюллера и Семенова, направился за дровами. Неприкаянный Литл увязался с ними, хотя скотч на него и шикнул. — Будешь шипеть, спирта не дам! — цинично окоротил гиды завхоз. Такую угрозу нечем крыть было даже номинальному директору турбазы. Что делать? Пришлось взять.